Коконаск как, как полагало, сегодня на думцу испыты тешка посмеивался, но Лямоль, по природе любящий и суеверный, чувствовал, как холодные капли пота выступают у корней его волос. А теперь, сказал Рене, приложитесь губами к губам статуэтки и скажите: "Маргарита, люблю тебя, приди". Лямоль исполнил его требование. В то же мгновение послышалось, как кто-то отворил дверь во второй половине и вошёл лёгкими шагами. Любопытный и ни во что не верующий, как онас, опасаясь, что Рыны опять сделает ему замечание, как тогда, когда Пьемонтт собирался отворить дверь в келью, вынул кинжал, проткнул толстый ковёр, разделявший комнату, приложил глаз к дырке и вскрикнул: "А ты, зумление!" А в ответ на его крик Вскрикнули две женщины. «Что там такое?» — спросил Лямоль и едва не выронил из рук фигурку, но Рене подхватил ее. «А то!» — ответил Коконас, — «что там! Герцогиня Наверска и королева Марго!» «Ну что, маловер!» — со строгой улыбкой заметил ему Рене. «Вы и теперь будете сомневаться в силе взаимочувствия!» Лямоль так и застыл на месте, увидев свою королеву. На одном мгновении закружилась голова и у Коконаса, когда он узнал герцогиню Наверскую. Лямоль вообразил, что Маргарита только призрак, вызванный чарами метра Рене. Коконас же, видевший приоткрытую дверь, в которую вошли очаровательные призраки, сразу объяснил чудо причинами самыми естественными, присущими нашему земному материалистическому миру. Пока Леопольд крестился и тяжело дышал, точно ворочил каменные глыбы. Кокоナス уже успел призвать на помощь философию и отогнать злого духа кропилом неверия. Поэтому, как только заметил он сквозь дырку в занавеске, что герцогиня Неверская совершенно растерялась, а Маргарита Ехидна улыбается, он сразу определил данный момент как момент решающий. сообразив, что от лица своего друга можно говорить то, чего нельзя сказать от самого себя, Коконас подошел не к герцогине Наверской, а прямо к Маргарите и, став на одно колено наподобие царя Артаксеркса в ярмарочных шествиях, воскликнул довольно громким голосом, несмотря на сиплый звук, происходивший от раны в легком. «Мадам, только сию минуту мэтр Рене», По просьбе моего друга графа де ля Моль вызвал вашу тень. И вот, к моему великому изумлению, ваша тень появилась, но не одна, а в сопровождении телесной оболочки, для меня столь драгоценной, что я хочу её представить моему другу. Тень её величества королевы Наварской, собоговалите приказать телесной оболочке вашей спутницы перейти по другую сторону этой занавески. Маргарита рассмеялась и жестом пригласила Анриету пройти в другую половину. «Ля моль, друг мой!» — обратился к нему Коконас. «Поговори с герцогиней, будь красноречив, как Демосфен, как Цицерон, как канцлер Ле Питаль, и прими во внимание, дело это пахнет смертью для меня, если ты не убедишь телесную оболочку герцогини Неверской в том, что я самый преданный, самый покорный, самый верный ее слуга». Но робко начала Лямоль: "Делай, что тебе говорят. А вы, матроне, позаботьтесь, чтобы нам никто не помешал", распорядился Коконас. Ренесса шёл вниз. "Дьявольщина, вы остроумный человек", мсье Коконас заметила Маргарита. "Я вас слушаю, посмотрим, что скажете вы мне". "Мадам, я хочу сказать, что тень мы его друга, а он лишь тень". Доказательством чего служит его полная неспособность произнести хотя бы один звук. Итак, тень моего друга умоляет меня воспользоваться способностью телесных оболочек говорить внятно, чтобы передать вам следующее. Прекрасная тень, вышеупомянутый бестелесный дворянин утратил от действия ваших суровых оков не только тело, но и дух. Если бы передо мной стояли вы собственной персоной, то я бы скорее попросил метра Ренне запрятать меня в какую-нибудь дру наполненную горячей серой, чем разговаривать так вольно с дочерью короля Генриха II, сестрой короля Карла IX и супругой короля Наварского. Но тени чужды земной гордыне и не сердится, когда их любят. Поэтому, мадам, Умолите ваше тело немножко полюбить душу этого несчастного лямоля, душу страдающую от небывалых мук, душу сначала потерпевшую от друга, который трижды вонзил в её нутро несколько дюймов стали, душу сожжённую огнём ваших глаз, огнём в 1000 раз более жгучим, чем адский пламень. Жальтесь над этой бедной душой, немного полюбите то что было некогда красавчиком лямолем и если вы утратили дар слов ответьте хоть улыбкой жестом душа моего друга очень умная она поймёт всё начинайте же или я проткну метро ране шпагой за то что вызвав очень кстати вашу тень он вместе с тем воспользовался своей властью над тенями и внушил ей поведение совсем неподходящее такой любезный тени какую на мой взгляд вы представляете тебой. Когда Пьемонтис закончил свою речь и встал перед Маргаритой в трагическую позу, она залилась неудержимым смехом. Затем молча, как и подобает в таких случаях королевской тени, протянула ему руку. Коконас бережно взял её руку и позвал лямоля: "Тень моего друга, приди ко мне немедля", воскликнул Коконас. Для моль растерянный, трепещущий, сейчас же подошёл. Вот и отлично, сказал Коконас, нажимая своей ладонью на его затылок. Теперь нагните тень вашего загорелого красивого лица к этой тени белоснежной ручки королевы, сопровождая слова действием, как онас приложил губы ля моля к изящной ручке Маргариты и с минуты удерживал их в этом положении, хотя белая ручка и не пыталась уклониться от нежного прикосновения губ. Маргарита всё время улыбалась, зато не улыбалась герцогиня наверская, ещё взволнованная нежданным появлением двух молодых людей. Она испытывала болезненное чувство всё нараставшей ревности, так как ей казалось, что Кокоナス не должен был до такой степени пренебрегать своими собственными интересами ради чужих. Леопольд заметил её нахмуренные брови и недобрые огоньки в глазах. Тогда, несмотря на свою страсть, призывавшую отдаться упоительному волнению его души, он всё же понял, какая опасность кразила другу, и сообразил, что надо сделать для его спасения. Встав с колен, Леопольд оставил руку Маргариты в руке пьемонца, Подошёл к герцогине Наверской, взял её руку, приклонил колено и сказал: Самая прекрасная, самая обаятельная из женщин. Я имею в виду живых женщин, а не тени. Он взглянул на Маргариту и улыбнулся. Разрешите душе, освобождённой от её телесной грубой оболочки, восполнить рассеянность одного тела, всецело проникнутого земной дружбой. Ведь этот мсье, как у нас, только человек. Крепкий, смелый, представляющий собой тело, может быть и красивое, однако бренное, как всякое живое тело. Хотя вышереченный дворянин с утра до вечера мне рассказывает о вас, хотя вы сами видели его в бою, смотрели, как он наносит небывалые во Франции удары, однако этот боевой мужчина, такой красноречивый перед тенью, не имеет смелости заговорить с живой женщиной. Вот почему, сам обратившись к тени королевы, он поручил мне говорить с вашей прекрасной телесной оболочкой и передать вам, что своё сердце, свою душу он кладёт к вашим ногам, что просит ваши божественные глаза взглянуть на него с чувством сострадания. Ваши горячие розовые пальчики призывно поманить его. Ваш звонкий музыкальный голос сказать ему слова, каких нельзя забыть. Но если сердце ваше не смягчится, то в этом случае он умолял меня опустить в ход мою шпагу, не тень её, поскольку тень у шпаги бывает лишь при солнце, а значит шпагу настоящую и пронзить его ещё раз, потому что не стоит жить, раз вы ему не разрешаете жить только ради вас. Насколько речь пьемонтца отличалась жаром и веселостью, настолько воззвание Ля Моля было проникнуто чувствительностью, пленительной силой и нежною покорностью. Анриета, внимательно выслушав Ля Моля, перенесла свой взгляд на Коко Наса, желая убедиться, насколько выражение его лица соответствовало любовной речи друга. По-видимому, она была вполне удовлетворена. Краснее, еле переводя дыхание, с улыбкой открывая два ряда жемчугов, оправленных в кораллы губ, она спросила у Пьемонцы: "Это правда?" Дьявольщина, воскликнул он, заворожённый её взглядом, и пламенея огнём любви, правда. О да, да, мадам, всё правда. Клянусь вашей жизнью, клянусь моей смертью. Тогда подойдите, сказала Анрета и протянула ему руку, отдаваясь чувству, которое сквозило в томном выражении её глаз. Коконас подкинул вверх свой бархатный берет и одним скачком очутился рядом с герцогиней. Лямоль же, повинуясь жесту Маргариты, призывавшей его к себе, обменялся дамой со своим другом, как в кадрили. В эту минуту метр ранне появился у двери в клубине комнаты. Тише, произнёс он таким тоном, что сразу потушил все пламенные чувства. Тише. В толще стены послышался лязг ключа о замочную скважину и скрип двери, повернувшейся на петлях. Мне кажется, однако, гордо заявила Маргарита, что когда здесь мы, никто не имеет права сюда войти. Даже королева мать, спросил её на охране. Маргарита Схватив за руку ля молем, мгновенно устремилась к выходу. Анриэта и Коконас, обняв за талию друг друга, бросились бежать за ними следом. И четверо влюблённых улетели, как улетают от подозрительного шума маленькие птички, только что целовавшиеся на цветущей ветке.